«Повторите, голубиная почта», – послушно отрапортовал подбежавший к леди Кобрин гвардеец. «Срочное донесение с перевернутой горы. К замку направляется летучий корабль». «Перевернутая гора» Агата вопросительно посмотрела на Гучера. «Самый западный пост», – объяснил капитан Черных Орлов. «У отрогов на границе леса». «А что такое летучий корабль?» «Не могу знать». Гучер перевел взгляд на гвардейца. «В донесении есть подробности?» «Никак нет». «Никаких подробностей», — подтвердила леди, пробежав глазами по строчкам письма. «Летучий корабль и все», — искомкала листок в кулачке. «Когда-нибудь, дорогая Агата, я прокачу тебя высоко в небе, рядом с облаками, там, где царствуют птицы. И в этот день ты сможешь с полным правом заявить, что мир лежит у твоих ног», — так сказал безвредца трапезник. Сказал, когда они еще были друзьями, и даже больше, чем друзьями. Так он ответил на вопрос, почему пропадает Фихтере, а еще улыбнулся и пообещал удивить. С высоты птичьего полета. Так вот, в чем заключался секрет. Ты строил летучий корабль, мой милый друг. Ты хотел покорить небо. Нет, ты покорил небо. И теперь мне придется воевать с парящим под облаками кораблем. «Моя леди!» – неуверенно произнес капитан. «Да». «Какие будут указания?» «Как быстро летел голубь! Быстрее корабля или нет? Сколько времени у меня есть?» «Объявляйте тревогу, гучер!» «Да, моя леди!» Командир Орлов собрался покинуть кабинет, но был остановлен. «Я не закончила!» «Извините!» Агата покусала губу. Последний раз обдумывая то, что собиралась сказать и уверенно продолжила. Разделите лучших стрелков на три отряда и разместите их в самых высоких башнях. Это первое. Второе. Доходчиво объясните солдатам, что нас будут атаковать с воздуха. С воздуха? Вы слышали определение, капитан. Летучий корабль. К трем вершинам приближается необычная машина, но это будет именно машина. Создание человеческих рук. Солдаты могут удивляться и столько, сколько им будет угодно, однако бояться нечего. Повторяю, это обычная машина. И каждый запаниковавший должен быть немедленно повешен. Я понял, моя леди, пробормотал Гучер. И обеспечит толковую связь между отрядами. Как только мы отыщем слабые места летучего корабля, нужно будет крепко по ним ударить. Слушаюсь. Капитан выскочил из кабинета, а уже через пять минут по коридорам и лестницам замка загрохотали сапоги поднятых по тревоге гвардейцев. В подземном зале царила напряженная суета. Ученые, их помощники, мастера и подмастерия, все, кто был связан со строительством прай-машины, а следовательно воспринял угрозу леди Кобрин на свой счет, носились среди механизмов, в последний раз проверяя их готовность к работе. Регулировали давление подачи прайма и частоту химических ингредиентов, смазывали подвижные части маслом и проверяли крепость соединений, шептали про себя молитвы и проклятия и постоянно бросали взгляды на большие часы, отсчитывающие минуты до начала эксперимента с ужасом ожидая появления Леди Кобрина. Мастера и ученые верили, что сумели разгадать головоломку сотрапезника и починить машину. На точный ответ на этот вопрос мог дать только опыт. А как раз его мастера и ученые боялись как огня, потому что безвариат был гением, а они нет. И сейчас эта разница могла стоить им жизни. «Бедолаги!» – с ухмылкой произнес Эларио, разглядывая суетящихся доктов. Пребывая в полной зависимости от рычагов и шестеренок, они почему-то считают себя свободными людьми, способными повелевать праймом. Они свято верят в свою власть над ним. Но любая созданная ими машина может развалиться из-за жалкой арифметической ошибки. Разве это власть? Разве это свобода? Ты скажи, – угрюмо предложил Эдди Гром. Выглядел императорский герой паршиво. Полностью обнаженный, он был прикован к установленной в центре праймашины пятиугольной звезде, а его лицо и тело украшали свежие кровоподтеки. Кабрицы изрядно поиздевались над пленником. Однако держался молниеносный твердо, не желая давать одарницу повод для насмешек. Это интеллектуальное рабство, в которое вы, доктор, попали со своей наукой. — самодовольно ответил Херава. — Ваши наивные потуги объяснить все на свете вызывает смех и жалость. — Так же, как твоя манера одеваться, — усмехнулся Эдди. — Понятие вкуса у вас тоже отсутствует. Это не помешало надрать вам уши в войне за туманную рощу. — Иларио помрачнил. — Во время войны за туманную рощу лорд Херава честно сражался за Дарнию. Был дважды ранен и до сих пор тяжело переживал поражение. И даже его крепкая дружба с леди Кобрин не могла заставить Иларио позабыть о прошлом. О кровавом прошлом. «Если понадобится, мы снова вас вздуем», — пообещал Гром. «Еще сильнее, чем раньше». «Несмотря на то, что я люблю и уважаю леди Кобрин», «Мне будет приятно убить докторского героя», — негромко произнес Херава. «Тем более такого болтливого, как ты». «Агата продалась?» — поинтересовался Эдди. «Влюбилась в тебя и перешла на сторону дарницев. «Измена? Какой же ты тупой, Эдди Гром!» — с жалостью бросил Херава. «О какой измене ты говоришь?» «Что может сделать, Агата? Сдать Кубрио дарни. «И с помощью вашей армии атаковать другие провинции?» «Так считал Петерсон?» Эдди промолчал. «Я готов к откровенному разговору», — ухмыльнулся Эларио. «У нас есть время, и я с удовольствием поболтаю. Но я противник монологов, а потому ты не должен молчать». Петерсон решил, что Агата перешла на сторону Адарнии. Подозревал, признался Эдди. А ведь он считался одним из самых умных прокуроров империи. С притворной грустью произнес Херава. Ваши дела гораздо хуже, чем я мог надеяться. Ну ведь ты здесь, нахмурился Гром. И сам сказал, что ты ее друг. Друг? «Бери выше мой пропитанный праймом собеседник. Я ее любовь, она моя. Я презираю своих сородичей так же сильно, как презирает агата своих. Лорды – напыщенные чванливые кретины, а ваш император и наш королева – жалкие уроды, недостойные высоких титулов». «Я понял, понял», – перебила разошедшегося одарница Эдди. Все вокруг придурки, и только ты один, умный, возвышенный, никем не понятый. — Почему один? — удивился Иларио. — У меня есть Агата. — Поздравляю. — У вас двое. Можете создать семью. — И создадим. И не простую семью, а правящую. Мы с Агатой создадим династию. Адорнис помолчал. — Но самое главное, у нас есть сила. Есть возможности провести наши несчастные народы к счастью и процветанию. Голос Херава окреп. Теперь он говорил о том, во что безоговорочно верил. Только у нас, герой. Только у нас. Только мы с Агатой способны дать нашим народам вечный мир. По-настоящему вечный. Мы можем сделать так, что больше не будет войн. Не будет войн, удивился Гром. Так не бывает. Ты ведь не считаешь настоящей войной борьбу за власть, так ведь? На это у тебя ума хватает? Интриги между вечно, вечны, ибо такова человеческая природа. Лорды не перестанут грызться между собой, но настоящие войны, длительные, жестокие, кровопролитные, способные подорвать жизнь страны, мы с агатой оставим в прошлом. «Наше правление...» «Ваше правление...» «Наша династия объединит одарницев и доктов», важно объяснил Хирава. «Ты что-то говорил о моем уме?» припомнил Эдди. «А как насчет тебя?» «Насчет меня все в порядке», успокоил героя Эларио. «Леди Кобри напутала сетями всю вашу империю. Лорды и прокуроры едят с ее рук». Я проделал то же самое с одарней. Нам остался один шаг. Один единственный шаг, который продемонстрирует всем наше могущество. Как только мы его сделаем, колеблющиеся примут нашу сторону, а остальных мы уничтожим. Так будет. И докты с вновь будут жить под одной короной. Мы установим мир. Отрубив головы врагам, я не удивлен. — Мы перебьем врагов, — кивнул Херава. — Но это будут лорды, а не простые люди. — Ты так о них заботишься. — Гораздо больше, чем о знати, — не стал скрывать Иларио. — Видишь ли, герой, нам с Агатой нужно кем-то править, нам нужны подданные. Найти новых лордов нетрудно, только кликни желающие моментально сбегутся на зов. А вот люди, соль, так сказать, земли, это сложнее. Люди являют собой основу любой страны, и о них мудрые правители заботятся в первую очередь. Мы дадим людям мир и процветание, получим взамен преданность большинства. А в таких условиях ни один лорд не рискнет бросать вызов центральной власти. «Это вы вместе придумали!» – скептически осведомился Гром. — К этому мы вместе идем, — поправил его Дарниц. А этот последний шаг, о котором ты говорил, что это? — заинтересовался. — Насколько я понимаю, я умру, так что ты ничем не рискуешь. — Совершенно верно, умрешь, — подтвердил Херава. — Умрешь окончательно и бесповоротно. В праймашине герои не выживают, и твой каталист скоро превратится в обыкновенную безделушку. — Но ты умрешь не просто так. Ты позволишь нам с Агатой сделать самый главный шаг. — Я умру, а значит, имею право знать. Эдди мотнул головой, указывая на гудящие вокруг механизмы. — Что это? Что за гадость вы сотворили? — Это праймашина, и, и она... Иларио умолк, поднял взгляд к потолку, из которого уходили на поверхность толстые трубы воздуховодов, и поинтересовался. «Ты слышал грохот?»